Я должен знать, продолжал лейтенант, где находился Казмер Табори в момент убийства Меннеля. Где были вы в ночь на 20 июля? Поверьте, Илонка, я не желаю вам зла. Но ведь совершено убийство, и мы должны искать убийцу в первую очередь среди тех, кто знал Меннеля, кто был с ним в контакте, а вы отмалчиваетесь и тем самым навлекаете на себя подозрение. Отчего вы так недоверчиво ко мне относитесь? Почему недоверчиво? Ну тогда скажите, где вы были в ночь с 19 на 20 июля? Илонка молча покусывала травинку. Когда Лиза передала возвратившемуся к ним в дом Кари содержание разговора Шалго с Беатой Кюрти, полковник заметно оживился. «Если у Менналя отыскались в Венгрии родственники», Нужно немедленно расширить круг поисков. Но почему об этом не знает майор Балент? Неужели он забыл заглянуть в анкету Меннеля, в его въездное дело? Впрочем, не исключено, что Меннель и не указал своих венгерских родственников в этой анкете. А где Фельмери? Ушел с Илонкой купаться». Быстро, однако, он взял красавицу на мушку. — Лиза, дружочек, не сочтите за труд. Попробуйте разыскать лейтенанта. Что ему передать? Пусть немедленно свяжется по телефону с Домбой, чтобы тот навел справки о девице Биати и установил фамилию владельца Опеля. Лиза ушла, а несколько минут спустя в гостиной появился Отто Хубер. Взглянув на его свежевыбритое лицо, Карр вдруг подумал, что оно откуда-то знакомо ему. Полковник быстро перелистал страницы памяти. Где же он мог видеть этого человека раньше, но ответа на свой вопрос не нашел? Пришлось успокоиться на том, что у каждого человека есть где-нибудь в Большом людском море двойник, а то и ну, несколько. «Итак, господин Хубер, мы с вами совершенно одни», — сказал Кара. «Спасибо, господин полковник, за предоставленную мне возможность поговорить с вами с глазу на глаз». Поблагодарил Хубер и достал из нагрудного кармана кожаную сигарницу. «Прошу». «Спасибо. Но я предпочитаю сигареты», — сказал Кара и тоже закурил. Ему показалось, что Хубер все еще колеблется, начинать ли разговор, причем разговор о чем-то важном для него. Вот он и тянет время, то поправляя костюм, то играя пепельницей, Господин полковник, — решился наконец Хубер, — если вы соблаговолите спуститься со мной в гараж, я смогу показать вам в машине Меннеля ловко замаскированную рацию и передать его бесшумный пистолет. Хотя Кара уже знал о существовании и рации, и пистолета, заявление Хубера явилось для него неожиданностью. Вот это да! Оказывается, сей господин отнюдь не колеблется, а наоборот, берет, как говорится, быка за рога. «Рацию?» «Пистолет!» — умело изобразив удивление, воскликнул он. «Да вы шутите!» «Нет, я серьезен, как сама госпожа смерть!» — спокойно возразил немец. «Я так и знал, что мое заявление повергнет вас в изумление». «Не стану отрицать», — признался Кара, — «вам это удалось. Подобные заявления нечасто встречались даже в моей практике». Хубер облегченно вздохнул, словно маленький шалунишка, после долгих колебаний признавшийся отцу с матерью в озорной проделке.